Глава двадцать третья. «Уже реально пофиг, какие последствия будут после моего взрыва, даже если этот упырь все-таки добьется своего. Подпольное казино перейдут под его контроль. Знаю точно, уже и помещение подготовил ублюдок. Ждет лишь подходящего момента, чтобы подставить меня. Пока лишь крохами в виде игровых автоматов довольствуются, но рот на большой куш разевает». И мой всплеск эмоций ему однозначно на руку. Специально же провоцирует тварь. «Я тебя на куски разорву!» Хватаю Вадика Залацка на пиджака и чуть ли не от пола отрываю. «Поверь, это я умею!» «Да тише ты, Тимур!» Глаза у мужчины перепуганные. Голос подрагивает, но все равно пытается показать свою значимость. «Это просто шутка!» «Я шуток не понимаю!» Выдаю ему прямо в лицо, все еще держа этого упыря за пиджак, и борюсь с желанием сдавить ткань сильнее. Так и стягиваются края ближе друг к другу. Как будто кто-то вместо меня управляет моими же руками. Еще и горло придурка так близко, что прям жажду испытываю вцепиться в него. Медленно, но не торопясь разорвать Вадика на части, как вампир, который кровь высасывает из раны, смакуя каждый глоток живительной влаги. И дело даже не в Светлане, хотя и в ней тоже. Мы давно с Вадиком ненавидим друг друга. Только я играю всегда открыто и бью, глядя противнику в глаза, а вот этот упырь только и умеет что гадить, козни плести, за спиной грязью поливать и выставлять своих соперников в неприглядном свете. Но мне сейчас реально пофиг, потому что устал. Все достали. Нет больше желания воевать. Хочется спокойной жизни, которой я когда-то лишился. Дом, семья, тепло, в конце концов, а не долгие одинокие ночи в пустой кровати. Только слабину давать пока нельзя. Еще не все дела закончены. Но и снисходительности этот придурок не дождется. Пора научить его уму-разуму. «Тимур, я правда пошутил?» Уже не так бодро произносит Вадик. Хотя больше на скулёж похоже. А я только сейчас понимаю, что за своими мыслями перестал контролировать силу. Ещё немного, и он точно задохнётся. Блин, да что со мной такое происходит? Крышу сносит на раз-два, стоит лишь кому-то косо посмотреть в сторону милой блондинки. Перевожу взгляд на девушку, стоящую возле рулетки. Правда, могу лицезреть только спину. Еще каких-то десять, может, чуточку больше минут назад касался ее, платье снимал, и от воспоминаний действительно тепло внутри. «Может, именно этого я ищу?» «А ну-ка, пойдем!» Из одной руки выпускают ткань пиджака, а вот другой тяну, упыря за собой. «Побеседовать надо!» Здесь есть кабинет, который я иногда занимаю для особых переговоров. вход туда только администратору и официантам, когда надо какой-то заказ принести. Там нас точно никто не увидит и не побеспокоит. А руки так и чешутся, начистить этому придурку физиономию. Жаловаться побежит. Ничего другого он делать не умеет. Но я все равно не сдерживаюсь. Едва переступаем порог кабинета, а... в вадику прилетает сначала кулаком в физиономию а после и поддых может еще разочек двинуть чтобы доходчиво тимур давай без договорить не успевает все таки еще ему прилетает от чего мужчина закашливается Хватается рукой за воздух двигаясь к стеночке а я наступаю как коршн слушай меня внимательно ублюдок». Останавливаюсь, едва сдерживаясь, чтобы не двинуть ему четвертый раз. Хотя можно и пятый, а там как пойдет. Пока поговорим, а закончить начатое я всегда успею. Слишком долго я терплю твои выходки. Но всему есть предел. Попробуешь еще раз пасть на мой бизнес открыть. Хватаю всей пятерней его за лицо и заставляю посмотреть мне в глаза. отправишься в травматологию и ни один михаил владимирович тебе не поможет я специально произношу слова чуть ли не по слогам делая в нужных местах паузы и акценты чтобы вадик осознал с кем связывается я не боюсь ни его ни страшного михаила владимировича чье имя многие называют с придыханием «Да, именно он крышует весь подпольный и горный бизнес трех областей, включая Питер и его окрестности. Но у нас исключительно деловые отношения. Возможно, у меня и будут проблемы, но решаемые». «Я понял», — скулит Вадик, но я снова не даю ему закончить фразу, наглым образом перебивая. «А будешь пялиться на мою женщину?» Приближаю свое лицо к его... «Отправишься к праотцам!» Он побелел, глазами быстро заморгал, а я в ответ криво ухмыльнулся. Нашел придурок, с кем воевать и кого провоцировать. Неужели до него слухи о моих подвигах не дошли? «Извини!» Проблеял Вадик, а я, наконец-то, разжал пальцы. «Вали отсюда!» Вытолкал мужчину в заше из комнаты и закрыл за ним дверь. Резко выдохнул. Оперся ладонями о стол и закрыл глаза. Точно устал. Может рвануть куда-то в тихое уютное местечко, когда здесь со всеми делами закончу. Главный вопрос так и остается открытым. Куда Вовчик бабки спрятал, за которые никого по голове не погладят. И «Если не возьму удар на себя, то достанется Свете». Она единственный человек, кто может знать хоть что-то о судьбе бумаг на фирму. Но и это пофиг, можно решить. Главное — счета, куда Володя бабки перегнал. Их так и не могут вычислить. На основном-то счете денег нет, но их все равно надо вернуть. И тут, как по мановению волшебной палочки, раздается звонок на мобильный. Тот самый Михаил Владимирович, которому Вадик... побежит жаловаться, а может, и уже настучал на мое плохое поведение, хотя Миша, так же, как и я, скулеж не одобряет. Мужик нормальный, только из-за денег перестает себя контролировать, и разговоры сейчас точно не получится. Завтра все решимо пока... Посмотрел на экран, скривился и выключил звук, так и не ответив на звонок. Убрал гаджет в карман и вышел из кабинета.